На лице достойного друга Монтали выражалось самое сильное волнение. Он чувствовал, что свидание, испрашиваемое Людовиком, должно было явиться одной из интереснейших глав повести о сердце королей. Принцесса была встревожена посещением Деверя. Она не думала увидеть его так скоро и, главное, не ожидала от короля такого прямого действия. Женщины привыкли вести войну обходными путями и оказываются очень неискусными и слабыми, когда приходится принять бой лицом к лицу. Как мы уже сказали, принцесса не принадлежала к числу людей, которые отступают, скорее она отличалась противоположным недостатком или противоположным достоинством. Она всячески подогревала свою смелость, а потому известие, принесенное ей Маликорном, произвело на нее действие сигнального рожка, обозначающего открытие военных действий.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 Благодарю, принцесса, я буду вечно помнить оказанную вами милость. И он простился с ней, подчеркнуто церемонным поклоном. Проходя мимо зеркала, он увидел, что глаза у него покраснели, и гневно топнул ногой. Но было поздно. Маликорн и Д'Артаньян, стоявшие у дверей, успели заметить заплаканные глаза. Король плакал, подумал Маликорн.